Глава шестая. День прошел в приготовлениях. Те крохи информации, которые удалось выудить из бугра, мне не слишком помогли. А о том, чтобы добраться до круга и хоть как-то прояснить ситуацию, и речи быть не может. Сейчас форт наверняка перешел в осадное положение. Будь я на месте круга, постарался бы перекрыть мне пути отступления. Можно, конечно, наплевать на все и выдвинуться к Мазаю пешком, но тогда я потеряю драгоценное время. Да и предъявлять старику мне пока нечего. Лишь сплошные догадки. Я забарабанил пальцами по столу. Нужно расколоть круга и выяснить, на кого этот гад работает. Вряд ли он действует сам по себе. Уж слишком сложная комбинация для такого человека, как он. Вот только сейчас он находится в форте под вооруженной охраной. И нечего даже думать о том, чтобы захватить его. Дерьмо! Как же быть? Ладно, буду решать все по ходу дела. И для начала... Нужно перекусить и как следует отдохнуть. После проверю оружие и переснаряжу магазины. Я потянулся и широко зевнул. Все, теперь на боковую. Я запрыгнул в спальный мешок и закрыл глаза. Сон не шел. Я ворочался. В голове помимо моей воли начали всплывать нехорошие мысли. А что если Мазай не сдержит свое слово? Вдруг у меня не получится отыскать гадюку в Москве? Да и если я ее найду, что ей сказать? Давай будем жить вместе? Фу, блин. Самому от себя тошно. Больше всего сейчас мне хотелось выплеснуть свою злобу. Наверное, если бы бугор был еще жив, я бы взорвал его ко всем чертям. Слишком уж легкую смерть я для него приготовил. Хотя быть сожранным тварями — это не самый плохой вариант. Жаль, мне не удалось выяснить ничего о личности стрелка. Похитить круга у меня не получится. Обратно в форт уже не пробраться. Придется ночью перебраться в форт к Мазаю и сообщить ему пренеприятнейшее известие. «Как это вообще возможно?» — Мазай ударил кулаком по столу. «Все это время бомбы были у нас под носом. Дерьмо! Хуже всего, что круг исчез, и теперь никто не знает, где он. Ну, попадись он мне! И как ловко все провернул, гаденыш! И кто его только надоумил! Не зря говорят! Хочешь что-нибудь спрятать? Положи это на видное место!» «Ну ничего, я его найду. Обязательно найду. А после того, как я сломаю ему все кости, мы с ним обстоятельно поговорим. Обещаю, его смерть не будет легкой. Я такое не прощу». Старик нервно расхаживал по кабинету. Наконец он остановился у окна и выдохнул. «Давай к делу. Что тебе удалось узнать про стрелка? Кто он? На кого работает?» «Все, что я выяснил, это то, что он наемник». Работает соло и предпочитает оставаться инкогнито. Ни имени, ни клички, ничего. Да и вообще никакой серьезной информации. Словно это не человек, а призрак. Неужели, кроме калибра его винтовки и того, что он скрывал свое лицо, ничего выяснить не удалось? Почему же? Кое-что мы знаем наверняка. Например, то, что на буграун вышел через круга. Не густо. Не такого ответа я от тебя ожидал. Увы, это все, что есть на данную минуту. Да и вся моя поездка в форт — это выстрел наугад. Не начни они паниковать. Мы бы так и были в неведении насчет их планов. Можно подумать, сейчас мы, мать твою, все знаем. Я не обратил внимания на реплику старика и продолжил. Вообще большая удача, что мы смогли проследить цепочку до заказчика. Но если хочешь, мы можем еще раз обыскать магазин. Старик рипло рассмеялся. В чем дело? «Боюсь, мне придется тебя огорчить. Как ты уже знаешь, вчера мои люди взяли форт Круга. Там нет ни единой живой души. Да и нечего там больше обыскивать. Здание, где располагалась лавка бугра, сгорело дотла. От дома остался лишь обгорелый остов. Все остальное разнесло взрывом. Штуцер, ты своими действиями разворошил осиное гнездо. Разве нельзя было просто связаться со мной?» Я фыркнул. Старик поджал губы и недовольно зыркнул. «Лучше тебе было вообще ничего не предпринимать!» «Да, нужно было сидеть и курить бамбук», — не выдержал я. Инфа могла уйти на сторону, и они бы успели замести следы. Да и толку теперь сотрясать воздух. Они все это время были на шаг впереди. «Да и что мешало кругу убрать тебя?» Мазай поморщился, но не стал меня перебивать. «Ты ведь понимаешь, что если б я туда не полез, а пришел с той информацией к тебе, меня бы просто убрали и поиски не сдвинулись бы с мертвой точки». У меня не было доказательств их вины. «Хорошо, штуцер, допустим, ты поступил правильно. Но черт тебя дери, зачем ты убил бугра? Мы могли бы его разговорить. Коротышка — небольшая шишка. Но с его помощью у нас бы был неплохой шанс во всем разобраться. Он пустышка, лишь пешка в чужой игре». «Все мы пешки», — усмехнулся Мазай. «Единственное, что до сих пор вызывает вопросы, — это покушение на тебя». «Почему снайпер пытался тебя убить? Где ты перешел им дорогу?» Я пожал плечами, не зная, что ответить старику. «Ведь не выстрелил он в тебя. Никто бы и не подумал наведаться к кругу в гости. Да и пальба под стенами моего форта — откровенная показуха и позерство. Ему было проще подловить тебя по дороге сюда. Да и для чего нужно стрелять по моим бойцам? Это же самоубийство чистой воды. Мы же среагировали достаточно быстро» и могли в любой момент его накрыть. Но он как-то смог уйти и оставить нас с носом. Может, ему помогли? Предположил я. Старик замолчал. Мазай, у тебя в форте завелась крыса, жирная и хитрая, и ее цель убрать тебя с шахматной доски. Старик развернулся. Было видно, что мои слова задели его живое. Убрать, говоришь? В этом нет особого смысла. Без моих знаний весь этот гигантский механизм даст сбой. Допустим, я мертв. И мое место занял кто-то еще. Без финансовой помощи извне он обречен. А кто сказал, что у них нет денег? Мазай напрягся, но все же уверенно произнес. Цель заговора не я. Да и в моем окружении не может быть предателей. Мазай, давай отбросим на секунду сантименты. Уж слишком много совпадений за последнее время. Нападение на колонну бороды, кража бомб. Да и все остальное выглядит как полноценный заговор. На твоем месте я бы проверил свой ближний круг». «Проверю, не сомневайся. Может, ты в чем-то и прав. Но пока оставь эти предположения при себе. И не болтай про это, где попало. Мы не базарные бабы, которые собирают сплетни. Пока у нас нет ни единой зацепки, кроме вот этого». Старик подошел к столу и выдвинул один из ящиков. Я вопросительно посмотрел на собеседника. «Это записная книжка бугра». «Похоже, что этот гад рыл на всех компромат. Иначе как объяснить, что тайник с бумагами не пострадал даже после того, как здание превратилось в обугленные руины? Как я уже сказал, сам форт пуст. Пока ты прохлаждался в бункере, круг и его шайка свалили и забились в какую-то нору». «Мазай, неужели у тебя нет способа их найти?» Старик нервно дернул щекой. «Круг и его люди далеко не дураки». И знаю, что в пустоши их не найти даже с помощью камней. Да и специалистов такого профиля у меня немного. Кстати о специалистах. Нам не помешает помощь твоего друга. Если ты про Зигзага, то он свалил в рейд пару месяцев назад. И я не знаю, где он сейчас. Старик выругался. Как все не вовремя. Я надеялся, что хоть он сумеет прояснить ситуацию. К тому же, как я слышал, у него там осталась дочка. Старик указал пальцем вверх. Моя рука потянулась к пистолету, что не укрылась от собеседника. «Да не кипятись ты!» Мазай добродушно улыбнулся. «Не собираюсь я на него давить, используя ее как болевую точку. Любая работа будет оплачена. Захотите свалить из мешка, милости просим. Но за услуги надо платить. Просто так камень я ему не отдам. Увидишься с ним? Передай мое предложение». «Хорошо, я ему сообщу». Зазвенел телефон внутренней связи, и Мазай поднял трубку. «Да? Вы там совсем берега попутали? Нет!» Пока он отчитывал собеседника, я листал записную книжку и пытался отыскать хоть намек на нужную мне информацию. Скупые колонки цифр и букв. Этот странный ублюдок все зашифровал. Иначе Мазай давно бы узнал про все его сделки. Но шансы есть. Бугор лишь посредник в торговле. Если я найду поставщика патронов и устрою у него засаду... Не все же боеприпасы можно найти в нычках. Да и если меня хотят убить, рано или поздно стрелок себя проявит. Если только этот блокнот не пустышка, которую нам подсунули. Последнюю фразу я произнес вслух, и Мазай задумчиво уставился на меня. Умом я понимал, что дезинформация таким способом слишком сложный ход. Но врагам проще подкинуть нам наживку в виде блокнота и дождаться, пока мы сами угодим в ловушку. Наконец я решил прервать затянувшееся молчание и уточнил. «Шифр ведь не так прост, раз ты отдал его мне». Старик скривился. «Мои люди не смогли в нем разобраться. Нужен хороший специалист. Предлагаешь мне его найти?» «Было бы неплохо», — хмыкнул Мазай. «А что мне с этого? Я найду стрелка. Найду твои проклятые бомбы. Разберусь с блокнотом». «Не продолжай», — поднял руку Мазай. «Назови сумму, сколько ты хочешь». «По окончании твоей работы получишь нужный тебе камень и деньги». «А сколько стоят бомбы? Миллион или три?» «Давай остановимся на цифре четыре», — предложил старик. «Согласен. Думаю, это небольшая потеря для твоего бюджета». Старику протянул руку. «Черт с тобой, штуцер!» «Мазай, ты меня порадовал. Четыре миллиона евро и камень в придачу — более чем щедрое предложение». «Да ты!» — старик зашипел, пытаясь выдернуть свою ладонь. — И учти, Мазай, я предпочитаю крупные купюры.